Эпизод 63. Улица Крукливейн, Берке 2 мая 2000 года. Сверра Ульсен сделал приемник погромче. Он неторопливо листал журнал «Женская мода», Взятой у матери. По радио говорили о письмах с угрозами, которые получили лидеры профсоюзов. Над окном гостиной из дырки в водосточном желобе капала вода. Ульсон засмеялся. Звук такой же, как в квартире Роя Квинсета, у которого текут водопроводные трубы. Интересно, он что-нибудь уже починил?» Ульсон посмотрел на часы. Вечером он собирался пойти в Герберт. Денег у Ульсона почти не осталось, но на этой неделе он починил старый пылесос, так что, может быть, мать одолжит ему сотенку, чтобы этот принц сдох. С последнего раза, как он пообещал с Верой отдать деньги через пару дней...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 В профессиональном училище Ульсон получил специальность электрика. Он неплохо ремонтирует электроприборы. Многим электрикам нужны ученики и помощники. Через несколько недель волосы отрастут, и татуировки Зикхаль на затылке не будет видно. Да, волосы. Он вдруг вспомнил, как этой ночью ему звонил полицейский с треналокским выговором и спрашивал, не рыжие ли у него волосы. Утром, проснувшись, Сверр решил было, что ему все это приснилось, но за завтраком мать спросила, кто это еще звонит ему в четыре ночи. Сверра перевел взгляд с зеркала на стены. Фотографии фюрера, плакат с концерта Бурзума, флаг со свастикой, железные кресты и плакат Хонор, срисованные из тех, что печатали в войну по приказу Йозефа Геббельса.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 «Опять та же картина, она постоянно перед глазами!» «Да!» — крикнул он так громко, что заболела голова. «Тут с тобой пришли поговорить!» «Тут? С ним?» Сверра открыл глаза и нерешительно посмотрел на свое отражение в зеркале. Но сюда никто не мог прийти. Насколько Ульсон помнил, он никому не рассказывал, где живет. Сердце застучало.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 «А ты как думаешь?» — принц широко улыбнулся ему. «Надо рассчитаться с тобой, Ульсон. «Рассчитаться?» Сверра все не мог прийти в себя. «Откуда принц узнал, что он живет здесь?» «Еще это удостоверение?» Сверра снова посмотрел на принца и вдруг понял, что тот вполне может работать в полиции. Вечная улыбка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 он указал на Сверра, виновного. «Это вопрос времени, и я решил помочь следствию, чтобы тебе не так долго пришлось ждать. На, ты, наверное, думаешь, с чего бы мне помогать полиции. Ведь, понятное дело, ты сразу сдашь меня, чтоб тебе скостили срок», — Свер разглотнул. Он попытался понять услышанное, но оно никак не хотело укладываться в голове,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 Смертельный страх. — Это значит, что я не могу выпустить тебя из этой комнаты живым. Понимаешь? — Да, — голос у Сверры стал хриплым. — А мои деньги? Принц сунул руку под куртку и достал пистолет. — Сиди смирно. Он подошел к кровати, сел рядом со Сверрой, держа пистолет обеими руками, направил дуло на дверь. — Пистолет Глок. Самое точное оружие в мире. Только вчера получил его из Германии. Номер сточен. На черном рынке стоит восемь тысяч крон. Считай, что это первый взнос. Раздался щелчок. Сверя вздрогнула, широко раскрыв глаза, уставился на маленькую дырку в двери. В полоске солнечного света, которая, как лазерный луч, выходила из дыры и пронизывала комнату, играла пыль. Но...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 и ждал он закрыл глаза свера у нее такой голос будто она выпила он стиснул пистолет у нее всегда такой голос вольсон снова открыл глаза и увидел как принц будто в замедленной съемке развернулся в двери обеими руками он держал блестящий черный смит вессон свера из дула вырвалось желтое пламя